пектораль из толстой могилы. Киевский археолог Мазалевский, нашедший знаменитую чашу из Гаймановой могилы, вскоре стал автором еще одного выдающегося открытия. Еще в 1964 году при раскопках курганов неподалеку от Никополя, в д е с я т километрах от знаменитого ч е р т а м л ы к а Его внимание привлек огромный, высотой девять и диаметром семьдесят метров курган, именовавшийся местными жителями т о л с т о й м о г и л й Он весьма заинтересовал Мазаевского, л но заняться им долгое время не удавалось, отвлекали другие дела. Имелись и сомнения: а с к и ф с к и й ли это курган? Ведь еще в 1964 году. Археолог т е р е н о ш к и н использовавший метод ручного бурения курганов для определения их возраста, пробил на толстой могиле две скважины. В них не оказалось следов глины, верного признака скифской могилы. Наконец Мазалевский решил попытать с ч а с т ь е В феврале 1971 года он пробурил на толстой могиле две повторные скважины. Результат тот же, что и семь лет назад. Глины не было. Но как позже вспоминал сам Мазалевский, вопреки всякому здравому смыслу, несмотря на к а д р ж н у ю усталость, он решил пробить еще одну скважину, последнюю, и на глубине семи метров появилась глина. Повторное бурение окончательно подтвердило, что толстая могила — скивский курган. Мазалевский приступил к подготовке экспедиции. Начальный этап раскопок был невероятно напряженным. Громада кургана состояла из п я т т и тысяч кубометров земли. Когда насыпь была удалена, выяснилось, что под ней находились две гробницы в виде глубоких катакомб — центральная и боковая. Курган был окружен широким рвом, в котором после частичной расчистки были обнаружены следы грандиозной заупокойной тризны. Множество костей животных, лошадей, диких свиней, оленей, десятки разбитых винных амфор. По этим остаткам удалось установить, что общий вес съеденного на поминках мяса составлял около 6 5 0 т ы с я ч килограммов, а если принять очень вероятное допущение, что в нераскопанную часть рва были сброшены кости примерно такого же числа животных, то целых тринадцать тонн. Такого количества мяса должно было хватить примерно на три тысячи человек. Возможно, поминки на толстой могиле продолжались не один день. Исследование погребений н а ч а л и с ь с боковой гробницы. Вскоре открылся заполненный черноземом ход. Неужели могила ограблена? Ведь именно так обычно выглядели грабительские ходы. Но на этот раз опасения оказались напрасными. Обнаруженный ход был входом в гробницу, в ы к о п а н н у ю уже после насыпки кургана над центральным захоронением. Однако пока это выяснилось, археологам пришлось немало поволноваться. Дальнейший ход событий Мазалевский описывает так: «Когда экспедиция уехала отдыхать, я снова спустился в гробницу и тыкал с я по ней до тех пор, пока в о д н о й из стен... Не обнаружил вход в хозяйственную нишу, в глубине которой лежали явно непотревоженные никем кости, от жертвенной пищи и бронзовые сосуды. Конечно, это еще не могло быть свидетельством целости склепа, но вера моя окрепла. На следующий день на курган приехал директор а р д ж е н и к и д з е в с к о г о горнообогатительного комбината. Он долго подшучивал над нашей незадачливостью, уверяя, что могила разграблена. Тогда я не выдержал, рассказывает Мазаевский. л Пожалуйста, копайте здесь, и сейчас вы найдете золото. Григорий Лукич отмахнулся от меня, как от сумасшедшего, и копать не стал. Вскоре он снова принялся за свое. Тогда я взял нож и начал копать в указанном им месте. Через несколько секунд в моей руке была золотая бляха. Рядом с ней лежали вторая, третья. В склепе оказалось совершенно непотревоженное погребение молодой скифской царицы. Наряд ее был самым богатым из всех, когда либо открытых в скифских курганах. Все здесь блестело золотом. Головной убор был расшит крупными золотыми пластинами. Золотые бляхи украшали всю ее одежду и башмачки. Не менее богатыми были и украшения: на шее массивная золотая гривна. Весом в четыреста семьдесят восемь граммов, украшенная на концах семью фигурками львов, крадущихся за молодым оленем. На висках крупные золотые подвески с изображением сидящей с поднятыми руками богини. На руках три широких золотых браслета. Каждый палец рук царицы был унизан золотым перснем, т а на одном пальце их было даже два. Рядом с ц а р и ц е й был погребен ребенок, которому в момент смерти едва ли было больше двух лет. По видимому, это был малолетний наследник престола. Он умер и был погребен позже матери, для чего в гробницу был прокопан второй вход. Похоронен царевич был в отделанном алебастром деревянном саркофаге. В изголовье стояли три драгоценных миниатюрных серебряных сосуда для питья вина, к и л и к ритон и кубок. В руке ребенка был зажат большой золотой браслет, символ власти. В с а р к о ф а г был также положен пояс, расшитый золотыми пуговицами, тоже символизировавший знатность погребенного. На шее золотая гривна, в ушах золотые сережки, на безымянном пальце правой руки маленький золотой перстенек. Весь скелет малолетнего царевича Был усеян золотыми бляшками, украшавшими одежду. Вместе с царицей и царевичем были похоронены их убитые слуги: девочка-служанка, кухарка, воин-охранник и возничий. Картина их расположения в могиле ужасна: руки неестественно вывернуты, словно выкручены, ноги неестественно раскинуты. Особенно потрясает рука воина. Пальцы судорожно сжаты и впились в землю. Очевидно, он был еще жив, когда его бросили в могилу, и а г о н и я п р о д о л ж а л а с ь в уже засыпанном подземелье. Когда исследование боковой гробницы было завершено, археологи приступили к раскрытию центрального погребения, где, по-видимому, был похоронен царь. То, что в нем уже успели побывать грабители, было ясно с самого начала. Туда вел лаз протяженностью двадцать два метра. Грабители точно рассчитали направление и вышли как раз на угол погребальной камеры. И коридор Адромаса, ведшего в нее, уже частично обвалился, и грабителям пришлось выбирать сокровища из-под осыпавшейся земли. В погребальной камере царило полное разорение. Хотя здесь оставалось еще немало золотых нашивных бляшек и пуговок от парадной одежды царя, все самое ценное, парадная утварь, украшения, оружие и так далее было унесено грабителями. И тем не менее самые сенсационные находки, принесшие Толстые могиле всемирную славу, были сделаны именно здесь, в центральной гробнице. Забегая вперед, скажем, что Толстая могила о к а з а л а с ь богатейшим из всех известных в настоящее время с к и ф с к и х царских курганов. п о всей видимости грабители очень хорошо, даже слишком хорошо знали все детали с к и ф с к о г о царского погребального обряда. Им было известно традиционное расположение всех ценных вещей в могилах. Парадное оружие должно было лежать рядом с покойным, шейные украшения на шее. сосуды в головах и так далее, и они искали их именно там, где им надлежало быть. Свод камеры и ведшего в нее коридора дромоса к тому времени уже частично рухнули. Обвалившуюся землю в погребальной камере грабители перерыли, а вот землю в дромосе ворошить не стали. По регламенту похорон ценных вещей там не должно быть, но они ошиблись. В дромосе, совсем рядом со входом в погребальную камеру, в т р и сантиметрах от нее лежал меч, с обложенной золотом рукоятью, в ножнах также покрытых золотой обкладкой с рельефными украшениями. Обкладка ножен меча украшена изображениями в с к и ф с к о м зверином стиле сценами борьбы животных. Под перекрестием меча в геральдической позе стоят дерущиеся петухи – совершенно новый и необычный сюжет в скифо-античном искусстве. Ниже фантастический грифон, раздирающий оленя, лошадь, на которую сзади напал лев, а спереди грифон. Еще ниже напавший на оленя леопард, и, наконец, поединок льва и леопарда. На выступе для подвешивания меча к портупее изображен фантастический рогатый львиноголовый грифон, хвост которого оканчивается змеиной головой. Изображения животных очень реалистичны, полны динамики, они очень четкие, проработаны мельчайшие детали. Еще ближе к камере, у самого входа, Мазаевский нашел неслыханное сокровище – золотую пектораль. царское парадное нагрудное украшение. Грабители не докопали до нее всего каких-нибудь 10 с а н т и м е т р о в Это поистине гениальное творение античной тарефтики, н ы не получило мировую известность. Вес пекторали составляет тысячу грамм. Она состоит из четырех жгутообразных трубок, скрепленных на концах обоймами, которым при помощи шрифтов прикреплены изящные плетенки, также заправленные, орнаментированные о б о й мы с наконечниками в виде львиных голов. Трубки делят пектораль на три полукруглых яруса. Средний заполнен растительным орнаментом, нижний и верхний многочисленными скульптурными изображениями. В нижнем ярусе сцены борьбы животных. В центре Три сцены терзания коней грифонами, по бокам лев и леопард, нападающие на оленя и на дикого кабана, погоня собак зайцами и, наконец, по два сидящих друг против друга кузнечика. Наибольший интерес представляет верхний ярус. Здесь помещены изумительные по тонкости исполнения сцены мирной жизни скифов. В центре Два обнаженных по пояс с кифа, снявшие свои гориты с луками, шьют меховую рубаху. Лица и прически их настолько отличны, что можно предполагать в них представителей разных этнических групп. Гордые лица и повязка на голове одного из них выдают племенных вождей, царей. Не символизирует ли совместное шитье одной рубахи безоружность? и весь окружающий фон союз двух прежде враждовавших племен. По обе стороны этой сцены мир настоящие животные с детенышами: жеребенок сосущий кобылу, теленок корову, юный с к и ф доющий овцу и другой сидящий. Одной рукой он держит амфору, в другой что то зажато. Возможно, он намеревается заткнуть амфору со слитым в нее надоенным молоком. Картина завершается летящими в разные стороны птицами. Композиция, заполняющая верхний ярус, безусловно имеет сложное символическое значение, пока не разгаданное. Но в основе ее, несомненно, лежат реальные образы, переданные с удивительным мастерством и изяществом. Образы людей, занятых повседневными привычными делами. и животных, характерных для скифского стада. Каждая из миниатюрных скульптур пекторали является подлинным шедевром, а вся она в целом непревзойденным творением выдающегося греческого мастера, жившего в одном из городов северного Причерноморья в первой половине середины IV века до нашей эры. развернутой с и м ф о н и е й о жизни в представлениях Скифского общества назвал п е к т о р а л ь ее первооткрыватель м а з а л е в с к и й За короткое время своей второй жизни она уже совершила триумфальное шествие по многим странам и континентам, не оставив равнодушным никого, кому посчастливилось любоваться ею. Ныне п е к т о р а л ь из толстой могилы. Хранится в музее исторических драгоценностей Украины в Киеве.